Глава 11 Как только леди удалились после обеда, Элизабет побежала к сестре и, убедившись, что она надежно защищена от холода, помогла той спуститься в гостиную, где ее радушно встретили обе подруги. Элизабет никак не подозревала, что эти дамы окажутся такими милыми в течение того часа, что они провели вместе до прихода джентльменов. Их искусство вести разговор заслуживало самых высоких похвал. Предмет обсуждения они описывались тщательностью, анекдоты рассказывали с юмором и смеялись с заразительным энтузиазмом. Но как только появились мужчины, Джейн оказалась тут же развенчанной. Глаза мисс Бингли не сходили с мистера Дарси, и у нее уже накопилась масса вещей, которые нужно было срочно обсудить. Однако молодой человек первым делом обратился к мисс Джейн, тепло и смущенно поздравив ее с окончанием болезни. Даже мистер Херст слегка кивнул ей и бросил сухое весьма рад, но все же основная часть смущения и душевного тепла пришлась на долю мистера Бингли. Его переполняли радость и заботливость. Первые полчаса ушли на то, чтобы растопить камин в гостиной, дабы, упаси бог, мисс Беннет не пришлось страдать от перепада температуры. По его же настоянию Джейн была вынуждена пересесть в кресло с другой стороны от огня, потому как из двери ее могло просквозить. По окончании этих суетливых маневров мистер Бингли устроился около нее и после этого вообще перестал замечать окружающих. Элизабет в противоположном углу, занимавшаяся рукоделием, с удовольствием наблюдала за парой. Когда был выпит весь чай, мистер Херст принялся намекать свояченице о картах, но все тщетно. Та, выяснив в приватной обстановке, что у мистера Дарси нет никакой расположенности к такого рода развлечениям, оставалась глуха не только к намекам, но и даже к открытому приглашению родственника. Призрительно поджав губы, девушка заверила зятя в том, что нынче вообще никто не собирается играть, подтверждением чему послужила молчаливая реакция компании на это заявление. Таким образом, мистеру Хёрсту ничего не оставалось делать, кроме как растянуться на ближайшее софе и немного вздремнуть. Дарси раскрыл книгу. Мисс Бингли незамедлительно последовала его примеру. Миссис Хёрст, в целом весьма занятая перебиранием собственных браслетов и перстней, вообще никому не примкнула. Лишь время от времени подключалась к беседе своего брата с мисс Беннетт. Внимание мисс Бингли было сосредоточено на наблюдении за продвижением мистера Дарси в чтении его книги ничуть не меньше, чем на чтении собственной. Девушка то и дело задавала вопросы или заглядывала в его страницу. Тем не менее, отвлечь соседа настолько, чтобы тот оставил книгу и завел разговор, ей не удавалось. Молодой человек на ее вопросы отвечал лишь односложно и при этом не отрывался от книги ни на секунду. Промучившись таким образом достаточно долго, мисс Бингли устало отложила в сторону Томик, бессильный разогнать тоску и выбранный лишь потому, что стоял рядом с тем, который так увлек Дарси. Широко зевнула и немного фальшиво воскликнула. «Как замечательно проводить вечера именно таким способом!» Никто не убедит меня в том, что есть занятия более увлекательное, чем чтение. Как скоро устает человек от всего, но только не от книги. Когда у меня будет собственный дом, мое сердце окажется разбито, если я не заведу себе превосходную библиотеку. Возразить на это было некому и нечего. Барышня снова зевнула, отложила книгу в сторону и оглядела комнату в поисках хоть какого-нибудь развлечения. Заслышав, что в эту минуту ее брат говорит мисс Беннет о Бале, она резко обернулась к нему и вставила. «Чарльз, неужели ты всерьез думаешь о том, чтобы устроить танцы в Незерфилде? Я бы тебе посоветовала, прежде чем ты окончательно примешь решение, спросить присутствующих, что об этом думают они». — Если я не ошибаюсь, среди нас есть кое-кто, для кого бал станет скорее наказанием, чем удовольствием. — Если ты имеешь в виду Дарси, — заметил молодой человек, — то он еще до начала может спокойно отправиться спать. А что касается самого бала, то этот вопрос уже вполне решен. Как только Николас закончит все приготовления, я разошлю пригласительные карточки. «Мне гораздо больше нравились бы те балы», — отвечала ему кокетка, — «которые были бы обустроены в другой манере. В их бесконечном однообразии есть что-то утомительное. Мне кажется, было бы гораздо разумнее гвоздем программы сделать не танцы, а беседы». «Гораздо разумнее, моя милая Кэролайн», — согласился с сестрой Бингли. «Но ведь тогда это вообще не будет похоже на бал». Мисс Бингли ничего не ответила, и вскоре после этого вообще встала и вышла из гостиной. Стройную ее фигурку воздушным манто окутывала элегантность, и грациозная походка заслуживала всяческого восхищения. Но все это, предназначавшееся исключительно Дарси, было не в силах поколебать его прилежание. Уязвленная и не на шутку расстроена она решила отказаться от дальнейших попыток привлечь к себе внимание молодого человека, поэтому переключилась на Элизабет. «Мисс Элизабет, позвольте мне просить вас об одолжении последовать моему примеру и прогуляться по гостиной. Уверяю вас, это отлично бодрит после долгого сидения и напряжения». Элизабет едва ли скрыла удивление, но на предложение согласилась. Тайный замысел мисс Бингли вкупе с ее любезностью достиг своей цели. Мистер Дарси поднял голову. Его настолько озадачила перемена в мисс Бингли, насколько та удивила и саму Элизабет. Изумленный молодой человек неосознанно закрыл книгу, в его адрес Также последовало приглашение присоединиться к компании, которое, впрочем, было отклонено в силу того, что он мог догадываться только о двух причинах этого променада вдоль гостиной, и что в обоих случаях его согласие стало бы прямым вмешательством в чужие планы. «Что вы хотите этим сказать?» — изнывая от нетерпения, поинтересовалась Кэролайн у Дарси и Элизабет одновременно. «Скорее всего, ничего». — предположила мисс Беннетт, — просто мистеру Дарси хочется занять по отношению к нам жесткие позиции. Таким образом, единственным способом разрушить его планы будет вообще не спрашивать его ни о чем больше. Однако вся натура мисс Бингли противилась нанесению какого-либо ущерба мистеру Дарси. Поэтому она была не в силах не потребовать у молодого человека более пространных объяснений тех двух загадочных причин. «Не вижу никаких препятствий, чтобы все вам растолковать», начал Дарси, как только Кэролайн милостиво позволила ему говорить. «Вы избрали такой способ проведения вечера, либо потому что у вас, у барышень, есть какой-то общий секрет, и вы намерены его обсудить?» Либо вы уверены в неотразимости ваших походок, желаете показать себя в наиболее выигрышном свете. Если верно первое предположение, я, несомненно, стану весьма неудобным препятствием. Если второе, то мое место у камина является гораздо более удобным для наблюдения. «Ой, это ужасно!» В притворном негодовании заломил руки мисс Бингли. Никогда еще в жизни не слышала более отвратительной насмешки. «Как мы накажем его за этот выпад, мисс Беннет?» «Нет ничего проще, если у вас действительно возникло такое желание», — заметила то «Мы все с легкостью можем досаждать друг другу. Дразните его, смейтесь над ним. Учитывая ваши близкие отношения, вы, несомненно, знаете, как это лучше всего сделать». «Клянусь всем святым, не знаю». Уверяю вас, близость наша пока еще не была достаточной для того, чтобы я узнала слабые места в обороне мистера Дарси. Дразнить воплощение покоя и холодного разума? Нет, нет. Боюсь, такая тактика обречена на провал. А что касается насмешек, то, во-первых, мы будем выглядеть нелепо, если станем смеяться без причины, а, во-вторых, у него совершенно стальные нервы. «Мистер Дарси не заслуживает насмешек?» — воскликнула Элизабет. «Какое необычное свойство! Надеюсь, таким же необычным оно будет и в дальнейшем, потому что для меня иметь много знакомых со столь же странной чертой характера было бы сущим несчастьем. Мне так нравится смеяться». «Мисс Бингли», — вставил, наконец, сам предмет обсуждения, — «мне явно льстит». Самые мудрые и лучшие из людей, даже нет, самые мудрые и лучшие из их поступков могут быть неверно истолкованы тем, у кого главной целью жизни является насмешка. Разумеется, согласилась Элизабет, такие люди есть, но, тем не менее, смею полагать, я не одна из них. Надеюсь, я никогда не выставлю на посмеяние то, что хорошо или мудро. Недомыслие и глупость, прихоть и несообразность, признаюсь, порой забавляют меня, и я смеюсь над ними при первой же возможности. Однако все эти качества, я уверен, ни в коей мере к вам не относятся. Должно быть, ни один из смертных не в силах обладать сразу всеми этими пороками. Однако целью своей жизни я сделал изучение путей, вводящих прочь от таких слабостей, которые неизбежно заставляют трезвый рассудок смеяться. Как гордыня и тщеславие. Вы правы, тщеславие — это воистину слабость. Но вот гордыня, там, где находится действительно универсальная мудрость, гордость всегда будет на коротком поводке. Элизабет смущенно отвернулась, чтобы скрыть непрошенную улыбку. «Ваше изучение мистера Дарси закончилось, я полагаю», подытожила мисс Бингли. «Так не томите же, расскажите о ваших выводах». Наша пикировка окончательно убедила меня в том, что у мистера Дарси недостатков нет. И этим он обязан, несомненно, лишь самому себе. «Во мне нет подобных претензий», возразил молодой человек. «У меня достаточно пороков». но я смею надеяться, что ни один из них не касается моего интеллекта. А вот за свой характер я, конечно, поручиться не могу. Он слишком уж неподатлив, по крайней мере для того, чтобы мое окружение сочло его удобным. Я не могу забыть чужие глупости, оскорбления и пороки так быстро, как тот должен с точки зрения света. Мало того, у меня нет ни малейших терзаний на сей счет. «Несомненно, мой характер можно назвать обидчивым. Если кто-нибудь утратил в моих глазах свое доброе имя, то это уже навсегда». «А вот это действительно недостаток», — откликнулась лизи «Непримиримая обидчивость бросает тень на остальные достоинства нрава». «Но вы, верно, обозначили собственную слабость, и поэтому я действительно не могу смеяться над ней. Считайте себя...» в безопасности. Мне кажется, что в каждой предрасположенности кроется стремление к определенному пороку. Склонность — явный признак естественной ущербности, которой не в силах скрыть даже самое лучшее образование. А вашей ущербностью является расположенность к презрению всех и вся. А в вашей, сладко улыбаясь вторил джентльмен, намеренное недопонимание чужих пороков. «Давайте же немного поиграем, наконец», — воскликнула мисс Бингли, уставшая от разговора, в котором ей не было места. «Луиза, ты не будешь возражать, если я разбужу мистера Хёрста?» Сестра ее ничуть не возражала. Инструмент был раскрыт, и Дарси после секундного колебания признался самому себе, что тоже не имеет возражений против музыки. Единственным, что сейчас его тревожило, было все более возрастающее, хотя и против его воли собственное внимание к мисс Элизабет беннет